Шестое. Лизонька. Читаю и перечитываю стихи Есенина и как будто нахожусь рядом с ним. Ясно вижу все, что написано, как наяву: лес, поле, гулянка, клен. Господи, я же все это тоже видел тысячи раз. Задыхался от нежности весной, грустил осенью, тосковал по-любимой. Только сказать не мог. Попросту я по сравнению с ним не мой. Все, что я написал или сказал на эти темы, мычание какое-то. Лизенька, какая неповторимая личность этот Есенин. Какое непостижимое блаженство читать и перечитывать. Какие родные, завораживающие образы, как органичен человек в его природе. А вот наизусть Есенина знаю мало. Со мной какая-то мистика происходит, когда я учу его стихи. Запоминаются... Вроде быстро, но через некоторое время ты замечаешь, что невольно перешел на другую страницу, и с упоением начинаешь листать томик. Хочется выучить все. Знаю много, но ничего до конца. Привожу наиболее любимые, почти выученные стихотворения Сергея Есенина. Только если б ты знала, как это трудно было сделать, выбрать любимый из них. Нивы сжаты, рощи голы.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 Как припечатал, вещи и строки, обещаю к приезду домой выучить наизусть все стихотворения. Целую, Василий.